В издательстве на меня посмотрели, как... Ну, не сказать, что я особо удивилась. Ожидала подобного, того, что меня не примут с распростёртыми объятиями. Причём ожидать я ещё начала в Эстерброке. Но сейчас, шагая по утренней веянии и поглядывая на проснувшийся, залитый солнечным светом город, не хотелось верить, что всё пройдёт хорошо. С затаённой надеждой я прокручивала в голове то, что скажу редактору или даже одному из владельцев издательства. Если, конечно, мне удастся с ними встретиться. Молли понятливо не отвлекала меня разговорами, шагала рядом, поглядывая по сторонам. И если бы она не дёрнула меня за руку, то я, пожалуй, всё-таки попала бы под вылетевший из-за поворота экипаж, которым правил нетрезвый возница. Но Молли, зашипев, успела меня оттащить, а потом ещё и отругала за невнимательность». На это я, поблагодарив ее, пообещала, что впредь буду смотреть по сторонам и больше не стану витать в облаках, обдумывая теоретический разговор с господином Конрадом Илсоном либо с кем-то из их сыновей. Но в издательство я шла не только со словами. В саквояже лежала исписанная стопка бумаги, один из моих романов, который, полная затаенных надежд, я привезла с собой в столицу. К роману прилагалось рекомендательное письмо от мистера Говардсона, владельца издательства в Кальве ближайшего к Эстерброку крупного города. Несмотря на то, что моя книга ему понравилась, печать её мистер Говардсон не взял. Сказал, что его издательство специализируется на садовых календарях и сборниках кухонных рецептов, а также на советах девицам о том, как вести себя и домашнее хозяйство после замужества. Эти брошюрки расхватывали, как горячие пирожки. Дело в том, мисс Митчелл, что вся художественная литература печатается исключительно в столице произнёс мистер Говардсон, вытерев платком вспотевший лоб. «Именно туда вам и стоит обратиться, к Конраду Илсену и сыновьям. К тому же я бы посоветовал вам привести рукописи лично и не доверять столь деликатное дело Королевской почте». После чего, с сожалением в голосе добавил, что даже если я отправлюсь в Виену сама, то надежды у меня очень и очень мало. «Книги всё-таки прерогатива мужчин, мисс Митчелл. Вы должны это понимать». К тому же это не слишком прилично, когда молодая, незамужняя и очень красивая девушка пишет такое. Хотя, признаться, ваш роман оказался да нельзя увлекательным. Никогда не читал ничего подобного. В моих книгах нет ничего такого, из-за чего мне стоило бы стыдиться. Едва сдерживая вспыхнувшее раздражение, из-за незаслуженной обиды сказала ему. Они... Они невинны, мистер Говардсон. В них нет даже описания поцелуев. Просто приключения в выдуманных мною мирах. «У вас невероятная и исключительная фантазия, мисс Митчелл. с удовольствием отозвался он, «не понимая, откуда только всё это берётся в вашей маленькой очаровательной голове. Летающие машины. Как вы их назвали?» «Самолёты», — сказала ему. «Да-да, самолёты. А ещё самобегающие повозки без лошадей, работающие на нефти, а не на магии. Куски стекла с картинками и буквами» с помощью которых люди общаются на расстоянии. «Признаться, ваша книга стоила мне трёх бессонных ночей, а моя дрожащая супруга читала её днём, пока я был на работе. Поэтому я остался ещё и без обедов с ужинами. О, если бы моё издательство не специализировалось на садовых календарях и брошюрах для замужних дам... Мне жаль, что оно специализируется», — вздохнула я. «А что я могла ещё ему сказать?» «Так откуда же вы всё это взяли? Как смогли такое придумать?» — не унимался он. Пожала плечами, не собираясь признаваться, что причина была во снах. Яркие, фантастические, полные невероятных и захватывающих вещей, они являлись ко мне довольно часто, но я никому о них не рассказывала. Вместо этого принялась записывать в дневнике. Затем в голову стали приходить различные истории о людях, которые могли бы жить в тех самых фантастических мирах. И я тоже стала это записывать. Таким образом, у меня вышло три книги, две из которых я дала прочесть мистеру Говардсону, а одну — та, которая мне нравилась больше всего. Привезла с собой в Вену. Это была история о любви в выдуманном мире, поделенном воинствующими кланами бессмертных воинов. Один из бессмертных полюбил обычную девушку, скрываясь под личиной человека, из-за скуки от своей бесконечной жизни. Весь мир ополчился против них, но они прошли через все испытания и сохранили свою любовь. Как бы мне хотелось обладать хотя бы частью выдержки своих героев и верой в собственные силы. Потому что сейчас, стараясь не впасть в уныние, я рассказывала о своей книге седовласому, солидному до да невозможности с пышными бакенбардами господину Конраду, одному из совладельцев издательства. Он всё-таки меня принял, причём довольно быстро, не пришлось сидеть целый час под дверью кабинета и теперь выслушивал с отеческим... Хотя нет, на лице его была написана плохо скрываемая скука и ещё сочувствие. Сочувствие глупой провинциальной девицы, притащившейся в Вену в безнадёжной попытке пристроить свои писульки, которые никому не нужны. «Конечно же», — произнёс он с трудом, подавив зевок. «Мой редактор, несомненно, прочтёт ваш роман, мисс Митчелл, и даст ему оценку. После этого вы получите официальный ответ. «И когда же я его получу?» — поинтересовалась у него, прекрасно понимая, что, скорее всего, никогда. Мистер Конрад склонил голову. «Обычно мы рассматриваем новые рукописи в течение трех четырёх месяцев. Но в последнее время из-за загруженности редакции нам пришлось увеличить срок рассмотрения до года». «До года?» — ахнула я. «А нельзя ли?» «Нельзя, мисс Митчелл», — отрезал он. «Как видите, мы завалены работой». Я посмотрела на его девственное чистый стол и пустующие книжные полки. Стопок с рукописями не заметила нигде, но промолчала. Затем оставила ему свой адрес в Эстерброке, после чего помявшись, еще и адрес дома лорда Кэмпбелла. Заодно решила, что если я останусь в столице, то сама наведусь сюда месяцев так через шесть-семь. Впрочем, мне давно уже стало понятно, что можно и не наведываться, в этом не было никакого смысла. Вскоре я покинула кабинет господина Конрада. Аккуратно закрыла за собой дверь и не увидела, как тот смахнул мой роман в мусорное ведро, после чего приказал секретарше подать кофе с бутербродами. Заявил, что ему требуется подкрепиться после посещения нервных молодых особ, возомнивших о себе невесть что. Писательницы, ты ж на них погляди. Им бы замуж, а не заниматься подобной ерундой. Ясное дело, женщины по своей природе глупы и наивны. Они не способны ни на что, кроме воспитания детей и вышивания. Право, какая иногда блажь приходит в голову этим новомодным барышням. И где они только этого набрались? «Они задумали что-то плохое, эти мерзкие ричмонды», — бормотала Анна, подкалывая мои волосы непонятно откуда взявшимися шпильками. «Говорю вам, мисс Кэрри, пока вас не было, я кое-что разузнала». До полудня оставалось ещё десять минут. Мне успели доложить, что лорд Кэмпбелл вернулся домой раньше нас с Молли, и теперь дожидался меня в гостиной, тогда как Анна ни с того ни с сего решила переделать мою растрепавшуюся по её словам прическу. И Молли позволила ей это сделать без скандала, потому что обиженно сопела в углу. Переживала из-за того, что я решила не брать её с собой на магическую экспертизу. Мы отправлялись туда в двух каретах. Ричмонды собирались присутствовать в полном составе. я посчитала. «Ну что же, мне хотелось говорить с Арчибальдом Кэмпбеллом по душам, но сделать это в присутствии Молли, которой не нравилось ничего ни в этом доме, ни во всей Виене в целом, вряд ли получится. Поэтому я заявила своей компаньонке, что поеду без неё. А она пусть дожидается моего возвращения вместе с Анной. Так будет правильнее». «Конечно же, эти Ричмонды хотят, чтобы мисс Кэри здесь не было», пробурчала Молли. «Но мы так и так здесь не останемся. Уедем сегодня же вечером ночным дилижансом, Правда, мисс Кэрри?» Я посмотрела на меня с надеждой. На это я, вздохнув, сказала ей, что понятия не имею, как все обернется. Вернее, все решится на экспертизе, а потом уже будет видно, уедем мы или останемся. Я уже знала, что мы отправлялись к нотариальным магам Гиргенсону и Драмме, чье заведение находилось по адресу улица Брампус, 24. Это было по пути к центру города на левом берегу Королевского канала. Я даже успела обыскать нужное место на импровизированной карте, которую привезла с собой из Эстерброка, и прикинуть расстояние. Затем поделила его на скорость передвижения кареты, постаравшись учесть дневные заторы. На них я успела насмотреться по дороге в издательство и обратно. У меня выходило, что до нотариальной конторы из дома лорда Кэмпбелла ехать около 15 минут. Тут заговорила Анна. Вот то, что мне удалось выяснить, мисс Кэрри. Ричмонды привезли с собой двух слуг. Горничную леди Розалин и личного камердинера Маркуса Ричмонда. Для детей они никого не захватили, поэтому требуют, чтобы тем предоставили слуг из дома лорда Кэмпбелла. «Неслыханная наглость», — подала голос Молли. И она на этот раз была полностью с ней согласна. Сказали, что остальным слугам они якобы дали отгулы. Но Глория, горничная леди Ричмонд, «Разговорилась со мной на кухне. Сказала, что почти все слуги разбежались, потому что им давно не платят. А то, что в доме Ричмондов ветром сорвало крышу...» «Крышу сорвало, чистая правда, мисс Кэрри. Но это стало для Ричмондов большой удачей. Они обрадовались и вовсе не собираются её чинить, потому что планируют перебраться в наш дом навсегда». Я вздохнула, подумав, что такого и следовало ожидать. «И лорд Кэмпбелл такое позволит?» произнесла Молли с сомнением в голосе. На какое-то время, конечно же, позволит. Но если мисс Кэрри окажется его внучкой, то проблемы Ричмондов будут ему не так близки, как тем хотелось бы. И скоро лорд Кэмпбелл выставит эту противную семейку за дверь. Поэтому-то они так и взъелись на мисс Кэрри. Не хотят возвращаться в свой дом, в котором нет ни слуг, ни крыши. Ну и, конечно же, деньги. Думаю, они давно подсчитали, какое наследство получат. И уже мысленно начали тратить деньги лорда Кэмпбелла. Хотя тот бодр и здоров. Я снова вздохнула. «Ну что же, всё разрешится довольно скоро», сказала Анне на магической экспертизе. «Ах, да, экспертиза, мисс Кэрри!» охнула та. «Вчера вечером лорд Ричмонд куда-то отправлял своего камердинера. перед этим написав письмо. Об этом в доме все знают, потому что он потребовал бумагу и чернила. Но письмо посыльному не доверил, его повёз камердинер, А это значит, что оно было очень важным». Зато этим утром он уезжал из дома сам. Мне удалось выяснить адрес у кучера. Конечно же, это наш кучер, потому что своего Ричмонда уволили. Так вот. Лорд Ричмонд заплатил тому за молчание, но был скуп, поэтому... «Ты его подкупила?» — изумилась я. Я ему улыбнулась, мисс Кэрри. «Целых два раза», — торжественно возвестила Анна. Надеюсь, вы поставите в известность лорда Кэмбела, что оба дела его племянника были связаны с улицей Брампус-24. Именно туда ездил его слуга. А утром отправился и он сам. Судя по всему, лорд Ричмонд договаривался об экспертизе в свою пользу. Подкупил нотариальных магов, как и нашего кучера. Тогда-то мне стало нехорошо, а ещё противно до невозможности. Я могла представить, насколько сильно ненавидит меня теоретическая родня у которой нет денег на то, чтобы заплатить слугам о сорванную ураганом крышу, они посчитали большой удачей. Но то, что они начнут играть, настолько грязно. Всесторонне обдумав услышанное, я решила, что этого и следовало ожидать. Но я не собиралась молчать. Вместо этого решила немедленно рассказать обо всём лорду Кэмпбеллу. Он ожидал меня в гостиной, одетый в парадный синий с золотом камзол. Ричмонды к этому времени тоже спустились. Разодетые те стояли чуть в стороне и смотрели на меня, как на червяка, вызывающего отвращение своим мерзким кольчатым телом. Ну что же, я тоже не сказать, что скучала по Маркусу и Розалин Ричмондам и их детям. Зато лорда Кэмпбелла была очень рада видеть. Улыбнулась ему ещё на лестнице, и он пошёл навстречу, немного прихрамывая и опираясь на трость. Протянул руку, и я вложила в неё свою ладонь и тут же услышала презрительные комментарии Лорны. «Надеюсь, этот театр абсурда вот-вот закончится». Я промолчала, зато лорд Кэмпбелл повернул голову и бросил на Лорну ледяной взгляд. Но противная девица заморгала и тут же произнесла преувеличенно сладким голосом. «Я очень люблю театр, дедушка. Как раз говорила Юджину, что последний спектакль у королевской труппы не задался. Поэтому им пора обновить репертуар. Что же касается мисс Митчелл... «Думаю, скоро всё прояснится. Но, быть может, ты поедешь в одной карете с мамой и папой?» «Они как раз собирались рассказать тебе, как продвигается ремонт в нашем доме. Мы же с Юджином можем сесть с этой. С этой Мисс Митчелл, чтобы узнать её получше». Молли зарычала за моей спиной, а я подумала, что пассажиры такой кареты вряд ли доедут до конечной точки всем составом. И напрасно Молли считала меня беззащитным существом. Я вполне могла за себя постоять». Лорд Кэмпбелл качнул головой. «Пора уже с этим заканчивать». Холодно заявил он родне, на что те с энтузиазмом согласились. Вели себя так, словно знали, какими будут результаты экспертизы. Конечно же, в свою пользу. Они в этом нисколько не сомневались. Через несколько минут мы покинули дом, и я устроилась на обитой тёмным бархатом лавке чёрной кариты Кэмпбелла в затейливом родовым гербом на боку оскалившийся грифон держал в лапе ключ, подозреваю от сокровищницы. Ричмонды уселись в свою карету, довольно потертую и, судя по скрипу, ресор, требовавшую починки наравне с домом. После этого мы отправились в путь, и Арчибальд Кэмпбелл тотчас же любезно поинтересовался. «Как прошел твой день, Кэри?". «Хорошо», — сказала ему, хотя ничего хорошего в утренней встрече с Лорной письме шантажиста и посещении издательства не было. Но я бы хотела обсудить с вами немного другой, лорд Кэмпбелл. До улицы Брампус не так уж и далеко, поэтому времени у нас мало. «Слушаю тебя внимательно», — произнёс он. «Судя по тому, что мне рассказали слуги, сегодняшнее утро вашего племянника Маркуса Ричмонда тоже прошло довольно активно. Можно сказать, в деловых встречах. Вернее, только в одной, о которой он договорился ещё прошлым вечером. И эта встреча произошла в том самом месте, куда мы сейчас направляемся» подозреваю с кем-то из господ Гергенсоном или Драмми? Или же, вполне возможно, с двумя сразу. Как-никак, они компаньоны. Лорд Кэмпбелл молчал, смотрел на меня внимательно, и я снова вздохнула. Как же мне не по душе подобные разговоры. Я мечтаю, наконец-таки, выяснить правду о нашем родстве, поэтому... Поэтому надеюсь, что тайная встреча вашего племянника с нотариусами не помешает чистоте экспертизы. Не помешает. Спокойным голосом отозвался лорд Кэмпбелл. «Тебе не стоит об этом беспокоиться, Кэри. Признёс он это настолько уверенно, что я решила больше подобную тему не поднимать. Вместо этого с интересом выслушала рассказ о его вложениях в плантации сахарного тростника. Около десяти лет назад лорд Кэмпбелл приобрёл обширные владения на островах в дальних колониях Аглора, поэтому долгое время отсутствовал в столице. Наконец он нашел толкового управляющего, и плантации стали приносить прибыль, на которую лорд Кэмпбелл закупал специи в тех самых колониях. Это был дорогой и невероятно выгодный товар, который на торговых кораблях привозили в столицу. Единственное, последнее судно с ценным грузом затонуло при входе в бухту Виенны. Произошло это по вине вызванного магической аномалией шторма, но страховая компания уперлась и отказывается возмещать убытки. Утверждает, что неясная магическая природа этого феномена не попадает под ситуацию форс-мажор. Поэтому они не хотят оплачивать убытки. Так что впереди у лорда Кэмпбелла было судебное разбирательство. К тому же он вложился еще и в алмазные прииски и не терял надежду на позитивный исход, ожидая получить позитивные известия в самое ближайшее время. Его рассказ настолько меня захватил, что я просидела всю дорогу чуть ли не с открытым ртом но закрыла его, потому что мы прибыли по нужному адресу. Карета остановилась возле двухэтажного здания с солидной вывеской, гласившей, что именно здесь находится «магическая нотариальная контора Гиргенсона и Драмме». Ричмонды, к моему сожалению, тоже не заблудились по дороге. И уже скоро, миновав распахнувшего перед нами дверь Швейцара, мы вошли в гостевую залу. Устроились в креслах, но долго ждать встречи с магом-нотариусом не пришлось. Молодой секретарь выглянул из кабинета господина Драмме, об этом свидетельствовала латунная табличка на двери, и попросил нас заходить. Ричмонды поднялись со своих мест, но секретарь тотчас же заявил, что к магу-нотариусу приглашены только лорд Кэмпбелл и мисс Митчелл. Остальные должны ждать нашего возвращения в гостевой зале. Под недовольные голоса ричмондов мы с лордом Кэмпбеллом вошли в пропахший высшие магии кабинет господина Драмме. Несмотря на отсутствие нотариуса, нас усадили в удобные кресла возле круглого стола. Затем секретарь протянул каждому по документу на подпись, в котором мы давали добровольное согласие на экспертизу с целью выяснения родства с использованием взятых образцов крови. Стоило подписать бумаги, как секретарь удалился. После чего из смежной комнаты появился и сам маг-нотариус. Седовласый, чем-то неуловимо похожий на лорда Кэмбела. Я даже подумала, что они, наверное, одного возраста. Он поклонился и представился. После этого секретарь забубнил, рассказывая о регалиях и достижениях на магическом поприще господина Генриха драмми. Список был впечатляющим, и я принялась гадать, сколько мог заплатить Маркус Ричмонд, чтобы тот согласился подделать результаты экспертизы. Да и в целом, зачем королевскому магу-нотариусу идти на подлог, если только ради огромной суммы? который по большому счёту, у Ричмондов нет, раз уж они не способны платить слугам и отремонтировать дом. Но тут чужие деньги вылетели у меня из головы, потому что появился ещё один помощник. Но уже соскальпели мы двумя мензурками для забора крови. Мне стало немного не по себе. «Нюхательная соли для юной леди?» — вежливо поинтересовался он, на что я, глядя, как лорд Кэмпбелл спокойно оголил руку, заявила, что не собираюсь подать в обморок. «Вот ещё». «Это не больно, мисс Кэмпбелл», — Снизошел до улыбки маг -нотариус. «К тому же мой помощник затянет место забора крови целительской магией. Не останется ни следа, обещаю. После этого мне потребуется около получаса для проведения экспертизы и подготовки необходимых документов. Вы можете подождать ответ в общей зале». «Пойдём, Кэрри», — через несколько минут заявил лорд Кэмпбелл и я, поглаживая зажившее запястье, потащилась за ним под ненавидящие очи Ричмондов. За этим последовали довольно неприятные 30 минут в моей жизни. И пусть лорд Кэмпбелл время от времени успокаивающе произносил, что опасаться мне ничего не стоит, и совсем скоро все встанет на свои места. Именно этого я и боялась. того, что совсем скоро к радости Ричмондов и вящему удовольствию Молли мы с ней отправимся в Эстерброк. Потому что в глубине души я мечтала остаться в столице. С лордом Арчибальдом Кэмпбеллом, внезапно оказавшимся моим дедушкой. Старшие Ричмонды всё это время высокомерно молчали, младшие перешёптывались и пересмеивались. Ждали моего падения никак не иначе. И ещё появление нотариуса с ответами. Наконец, тот вышел из своего кабинета, но не один. С ним явились два его помощника, нагружённые кипой бумаг. И я удивилась, потому что ждала всего одну, на которой будет написано «да» или «нет». Ну что же, экспертиза дала чёткий ответ на поставленный вопрос. Кашлянов произнёс господин Драмме, и моё сердце заколотилось как сумасшедшее. Мы поднялись на ноги, все, даже ричмонды. Итак, мною, Генрихом Драмме, королевским нотариусом Аглора, числа 28 мая года 551 первого 12.47 по полудню была взята кровью мисс Кэрри Митчелл и лорда Арчибальда Кэмпбелла. Во время магических манипуляций, произведённых в соответствии с установленным регламентом, правилами от... Он начал перечислять пункты и параграфы, и я окончательно запуталась. Также в присутствии следующих свидетелей. Уполномоченного нотариуса и моего компаньона Интара Гиргенсона а также младшего и старшего помощников господ Корка и господина Силгаса. Мною было установлено Генрих Драмми на секунду остановился, чтобы перевести дух, и это была мучительная, невыносимо длинная пауза. Мною было установлено абсолютное кровное родство между лордом Марчабальдом Кембелом и Кэролайн Митчелл, которая в действительности является Карлин Кембл Данкер. Наконец, торжественным голосом произнёс он. Все заказанные ранее бумаги подготовлены, включая паспорт леди Карлин Кэмпбелл и новое завещание лорда Кэмпбелла, составленное моим коллегой, уполномоченным нотариальным магом Энтаром Гиргенсоном в присутствии двух свидетелей. Он продолжал что-то бубнить, снова сыпать именами, датами и какими-то числами, кажется, номерами параграфов и законов, тогда как я во все глаза смотрела на лорда Кэмпбелла. До сих пор не могла поверить в услышанное. А ещё в глубине сознания билась мысль. Мой новый паспорт и завещание не появились в одночасье, следовательно. Тут я повернула голову, потому что заметила, как пошатнулся, смертельно побледнев, Маркус Ричмонд. Кажется, он с трудом держался на ногах, но его супруга не спешила ему на помощь, да и дети тоже. Стояли и смотрели на него обвиняющими взглядами. «Но как же так, Маркус?» Раздался хриплый голос Розалины Ричмонд. «Ты ведь мне пообещал. Сказал, что всё уладил». «Дорогая». Убитым тоном начал тот, а дальше я уже не слышала. «Думаю, нам пора», — произнёс лорд Кэмпбелл, к этому времени взявшего нотариуса кипу бумаг. И я, кивнув, отправилась за ним к выходу из нотариальной конторы. Шла, не чувствуя под собой ног. В голове крутились, сталкиваясь друг с другом мысли. Довольно противоречивые, надо признать. И пусть радостных больше, чем тех самых противоречивых, но последние планомерно отравляли мне жизнь. Поэтому, стоило нам устроиться в карете, я сразу же задала свой вопрос. «Но если не Ричмонды тогда? Если не секрет, сколько вы заплатили нотариусам?» — спросила у Арчибальда Кэмпбелла. Я теряюсь в догадках, сколько стоит подкупить одного из них. Я никому не платил, Кэрри. Покачал головой лорд Кэмпбелл. Всего лишь попросил Генриха Драмми, его бывшего однокурсника и хорошего друга, проучить племянника. Знал, что тот попытается всучить взятку. Поэтому попросил у Генриха якобы взять деньги. Сделать это при свидетелях, но пока не заявлять на Маркуса в жандармерию. «Зачем?» — изумилась я. «Чтобы этот идиот наконец-таки осознал, что не всё в этом мире продаётся и покупается. Наука ему обошлась дорого, но впредь он будет думать головой. А если заупрямится, то в жандармерию уйдёт письмо со всей суммой и задокументированной попыткой подкупа должностного лица. Я его не пощажу». Мне вновь захотелось схватиться за голову. «Погодите» но если нотариус ваш хороший друг, тогда... Тогда... Пора прекратить этот театр абсурда, вспомнились мне слова Лорны. То, что было сказано при Ричмондах, не отвечает действительности. Твой новый паспорт и моё завещание уже вступили в силу, Кэрри. Они полностью отвечают действительности и законодательству Аглора. Ответ экспертизы находится вот здесь. Лорд Кэмпбелл достал из камзола сложенный вдвое белый конверт. Как и ты, я понятия не имею, что в нём написано. Но меня не интересует содержимое, потому что я знаю его и без экспертизы. Что именно вы знаете? То, что ты моя внучка, Кэрри. В каждом твоём жесте, в каждом слове, в повороте головы и улыбки я вижу свою дочь Анабель. Поэтому я хочу, чтобы ты взяла свои новые документы о письмо. Ну что же, предлагаю его сжечь и развеять пепел. И он указал на окно, за которым зеленел один из столичных парков. «Я все же хочу его прочесть», — упрямо сказала ему. «Мне нужна правда, даже если она вам предельно ясна, и даже если она не будет такой, как вы думаете». Лорд Кэмпбелл кивнул, и я получила от него вожделенный конверт. Открыла, затем, чувствуя, что у меня подрагивают руки, вытащила и развернула лист из нотариальной конторы. В ходе магических процедур установить родство не удалось. Кровь Кэролайн Митчелл полностью нейтральна по неизвестной мне причине. Подпись и печать. Маг Нотариус Генрих Драмме. Ну что же, эта причина мне была прекрасно известна. Со встречи с проклятой аномалией миновало уже семь с половиной лет. Но её следы так и не выветрились. Ни из моей крови, ни из моего сознания до сих пор не пропускавшего ни единого воспоминания о моей жизни до трагедии в Уолсоне. «Решение за тобой, Кэрри», — произнёс лорд Кэмпбелл. «Насколько я понимаю в том письме». Он кивнул на белый лист у меня в руках. «Моя кровь всё ещё не даёт ответа. Поэтому я могу оказаться кем угодно. Как вашей внучкой, так и Кэролайн Митчелл», — сообщила ему. «Ну что же». Когда тебе выбирать, кем ты будешь на самом деле», — улыбнулся он. «Но помни, для меня ты всегда останешься моей внучкой Карлин». И я. Я взяла и выбрала, о чём не замедлила ему сообщить. Затем сожгла письмо и развеяла пепел на углу улиц Брампус и Лисгорн, как раз перед поворотом на мост свиданий. Сделала то, что предлагал лорд Кэмпбелл под его одобрительным взглядом. «Добро пожаловать домой, Карлин». Улыбнулся он, но в его глазах я заметила слёзы радости. «И вот ещё. Я буду рад, если ты станешь звать меня дедом».